Чёрный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нём будет столько пошлости и грязи, сколько остаётся позади. Не о чем пожалеть, не на что б оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана. стоящее болото, такое мелкое, что в нём нельзя даже утонуть. Артур пошёл вдоль канала,